Глава третья В небесных сферах происходила истинная баталия. Полная луна серебряным светом словно пиками пронзала и рвала то и дело набегавшие на нее непроглядные полчища туч. Оттого вокруг становилось то светло почти как днем, то вновь распространялась повсюду кромешная чернота. Над лесом, проворно кружа между густых крон, бесшумной тенью летел огромный филин. Он чуть слышно взмахивал широкими крыльями и на какое-то время застывал в прохладном ночном воздухе, высматривая себе добычу. Внезапно его перьевые уши слегка колыхнулись, хищно изогнулись когтистые лапы, и он камнем бросился вниз, к земле. Казалось, ничего не могло помешать торжеству охотничьего инстинкта. И вдруг темноту пронзил луч желтоватого враждебного света. Филин с обиженным уханьем устремился прочь. Чудесным светочем оказался стеклянный масляный фонарь. Он был прикреплен к старенькой бричке, поспешавшей по чуть заметной в ночи дорожной колее. Чадящий светильник едва выхватывал из черно синей мглы силуэты деревьев и частые глубокие лужи, зеленоватые жижи и блестевшие прямиком на пути. — Так значит, вы доктор? — спросил Фальк, трясясь на жестком сиденье и по привычке не выпуская из рук длинный атласный сверток. «Точно так Врач. У меня здесь собственная практика», — с готовностью отвечал новый спутник штаб Ротмистра. От города до имения князя Арсентьева было недалеко. Но столбовой тракт, приведший Ивана Карловича в курган, остался в стороне, и удобство от того заметно поубавилось. Лесная дорога капризна и непредсказуема, особенно если преодолевать ее выпадает после заката. Все норовит она завести в глубокую чащу а то и подцепить нежданного гостя сучковатой корягой, сунуть ее промеж колесных спиц. Фальк в который раз порадовался своему нечаянному везению. И впрямь, выходит, удача не оставила его. Благодарение судьбе не пришлось еще одну ночь провести в опостыливших гостиничных комнатушках в компании мышей, холодной телятины и шумных соседей. Помимо прочего, в лице Вадима Сергеевича Он приобрел отменную возможность чуть больше разузнать про поместье Арсентьева. Место, в котором ему предстояло провести несколько дней, а может статься, что и недель. штаб ротмистер, конечно, навел все необходимые справки еще в Петербурге. Однако глупо было бы упустить случай. Кто, как не человек, бывающий, а то и живущий у Дмитрия Афанасьевича, может лучше поведать об имении и заведенных там правилах. «Простите мне, излишнее любопытство», — начал было Иван Карлович, но доктор Нестеров немедленно его перебил. «Да вы спрашивайте, Иван Карлович, батюшка, спрашивайте. Это ничего, что я вас батюшкой-то называю? Оно, не сочтите бога ради, за какую фамильярность. Видите ли, тут не столица, а потому все устроено гораздо проще, без фоноберии». Вы только вообразите, здесь даже городничему наименины запросто являются в сюртуках. А? Каково? В самом деле, заинтересовался Фальк, и что же, совсем не носят фраков? Вадим Сергеевич с обезоруживающей улыбкой покосился на щегольской наряд отставного штаб Совсем-с, разве только я один. Да и то сказать, только поначалу, голубчик вы мой, только поначалу. «Боюсь, что в таком случае мой гардероб станет прекрасным поводом для шуток», похлопал Иван Карлович ладонью по саквояжу. «Выходит, вы не здешний?» «Что вы-с? Я в этих пинатах тоже новичок -с. Явился сюда на Ивана Купалу. Приехал в гости к старому боевому товарищу. Да так и прижился. До того понравилось», ответил Нестеров и негромко рассмеялся. Он вообще много смеялся и, кажется, был человеком веселым. Штаб-родмистер приметил это еще в Кургане, формируя первое впечатление о своем свежеиспеченном знакомом. Пожалуй, такие люди приходились ему по душе. Услыхав про боевого товарища, Фальк осторожно поинтересовался. «Позвольте, ваше благородие, неужто вам приходилось принимать участие в военных действиях? Уж верно, на Кавказе?» «Дорогой Иван Карлович, какие тут промеж нами благородия! Помилуйтесь!» — поморщился доктор. «Прошу, давайте будем с вами по-простому. К чему чиниться? Ведь оно прямодушие, уверный убыток!» Штаб-ротмистер неуверенно улыбнулся в ответ, не до конца решив, как следует держаться с этим человеком. Веселость Нестерова имела явный привкус циничности. Не злобы, а самой обыкновенной насмешливости присущий врачам и ученым, преклоняющимся исключительно перед авторитетом естественных наук. Других они не признают, а над правилами, установленными в обществе, снисходительно посмеиваются. Консервативно настроенный петербуржец укоризненно покачал головой. Не подозревая, что стал объектом анализа молодого столичного сноба, Нестеров не без вдохновения продолжал, активно помогая себе жестикуляцией. В этих краях вообще все иначе, государь мой. Там власть и порядок, ну или по меньшей мере к тому стремление. Там бушуют страсти мировых масштабов. Там декабристы и Кавказ. Впрочем, декабристы как раз здесь, а не там. Но вы же понимаете, что я имею в виду, любезный Иван Карлович. Иван Карлович проявил любезность чрезвычайно внимательным и настороженным молчанием. Казалось, доктору не требовался собеседник. Он обращался одновременно и к нему, и к самому себе. «Декабристы, декабристы! Кого же это он так приложил? Небось, бунтовщиков, часть из которых государь отправил сюда на ссыльное проживание? Как раз ведь в декабре переделку учинили», — мимоходом подумал молодой человек. «А что, оригинальная дефиниция!» «Отсюда все это кажется таким ненужным, — говорил Вадим Сергеевич, — наносным, искусственным. Посмотрите вокруг, друг мой, здесь физически ощущается вечность и красота. Признайтесь, разве не почувствовали вы что-то такое? Ах, мне не найти слов, я... И вы должны меня за это непременно извинить, часто забегаю мыслями наперед, и оттого не умею лучше изъясниться». Впрочем, смею надеяться, что вы понимаете меня. Но оглянитесь же, оглянитесь!» Оглядываться Фальк понятно не стал. Все равно сейчас было невозможно что-либо разглядеть. Да и к выдвинутому предложению явно следовало отнестись как к словесной фигуре. Однако взволнованная речь доктора была ему и впрямь не так уж непонятна. Он вспомнил, как почувствовал нечто подобное в первую минуту своего знакомства с городом Курганом. Однако был крепко убежден, что этому не следовало придавать особенного значения. Так, должно быть, происходит со всяким, кто приезжает в малое селение из более крупного и ощущает этакий дух первобытности. Впрочем, для излишне впечатлительной натуры в этом, пожалуй, действительно кроется ловушка. Тут главное не увлечься. «Вы только не потешаетесь надо мной, господин мистер, Но я даже нашел себе здесь увлечение». Начал писать стихи от того, собственно, и остался. То есть я хочу сказать не от того, конечно, а из-за некого ощущения, которое делает возможным эти самые стихи сочинять. Ну вот опять видите, как путано излагаю. А впрочем, не угодно ли, если я вам зачту Да вот, пожалуй, хоть отсюда. Не хочу я больше строгости гранита. Пристыли мне чугунные ограды, не сладок мне победы, Сизый дым, и нежеланны более военные награды. Ах, право, господа! Я словно! Господь с вами, ваша бла, Вадим Сергеевич, прекрасно вас понимаю! И про вечность, и про поэзию. Я и сам в своем роде не чужд высоких материй. Какой бы длинной ни была дорога! Рано или поздно она приведет их в усадьбу его сиятельства. Фальку не терпелось узнать что-нибудь действительно важное, прежде чем их путь завершится. Вот взять, к примеру, самого Нестерова. Любопытно, что он за человек? Какого полета птица? Почему здесь? Доктор же, невзирая на изрядную словоохотливость, говорил не о том. Следовало немедленно оставить бесполезное словоблудие и повернуть беседу в практичное русло. Молодой человек, воспользовавшись последней тирадой Вадима Сергеевича, вновь задал вопрос, на который несколько минут назад так и не дождался ответа. «Позвольте поинтересоваться, о каких наградах идет речь? Они реальные или это просто образы? Вы, кажется, упомянули Кавказ». «А? Как?» Нестеров словно только сейчас заметил устремленный на него взгляд. «Награды?» Ну, разумеется, военный человек завсегда остается военным с. Не так ли, господин отставной штаб рот, мистер? Хм, <свят> награды действительно есть. Я удостоился их еще в 29-м, когда состоял корабельным лекарем на бриге Меркурии. Дас, на том самом, друг мой, ходил под парусом в тех местах, где и зимой можно запросто обходиться без колож. Можете вы мне поверить? «Батюшки, на том самом Меркурии! В русско-турецкую войну!» округлились и без того большие глаза Фалька. Вадим Сергеевич лениво махнул рукой, но по всему было видно, что остался доволен достигнутым эффектом. «Истинно так Иван Карлович! Нос его, помнится, украшала резная фигура древнегреческого бога Меркурия, в честь которого и был, как вы понимаете, назван наш корабль. Я и поныне отчетливо затвердил в своей памяти каждую его деталь, до мельчайших подробностей. да -с, это было знатное суденышка. Занятные были времена-с. Ах, знали бы вы, друг мой, как переполняла меня гордость, когда глядел я сквозь пенные волны буруны на мачту и вымпелы флоры. То есть как, вы не знаете флоры? Сие есть фрегат, сударь вы мой». «Фрегат Его Величества, что сопровождали мы из Варны в Одессу. Впрочем, вынужден на этом самом месте разочаровать вас, милостивый государь. Я не был участником того, как вижу известного вам сражения, когда капитан Казарский в одиночку отбился от двух линейных турок. Мне, увы, пришлось сойти на берег некоторыми днями раньше. Хотя, как знать...» «Может быть, это было очень даже кстати. Признаюсь вам, вояка из меня еще тот». «Должно быть из-за ранений?» — предположил штаб-родмистр, ничуть не разочаровавшись, и, кажется, вовсе не обратив внимания на выказанный доктором в отношении самого себя скептицизм. точно такс. Вы правильно сейчас сказали, друг мой. Только не из-за моих ранений, а команды». «Дело в том, что тремя, может, четырьмя днями ранее Александр Иванович, наш любезный капитан, тогда только-только получивший свое назначение на Меркурий, предпринял смелый рейд на турецкий транспорт. Это случилось близ берегов Анапы. Мы взяли много пленных и почти совсем не понесли потерь, но раненых было в избытке. Я лечил каждого, вне зависимости от того, православный он или турка». «Всякий убога человек». Однако ресурсов, которыми располагает корабельный доктор, было, мягко говоря, недостаточно. Вот нам и пришлось покориться обстоятельствам и определить страждущих в ближайший дружественный порт. Врачебный долг не позволил мне покинуть своих пациентов в трудную минуту. Я, разумеется, по приказу капитана, остался с ними на берегу. А вечером того же дня Меркурий ушел. Тогда-то все и случилось. «Честное слово, Вадим Сергеевич, вы самый настоящий герой!» — воскликнул Фальк и шлепнул ладонью о колено. «А больше вы не плавали? И как вас после всего этого занесло в курган? Я, признаться, изрядный охотник до подобных историй». Нет -с, Иван Карлович, не ходился Вы человек сухопутный и незнакомый, может, с тонкостями морской терминологии». Однако прошу вас впредь не допускать столь нелесных уху моряка ошибок. Да будет вам известно, плавает только ссор. Впрочем, возвращаясь, друг мой, к вашему вопросу, отвечу -с, что с той самой поры я навсегда покинул флот его императорского величества и обзавелся частной практикой. Сначала в Москве золотоглавой, а теперь перебрался в уезд. Потянуло что-то на старости лет к земле, на покой. Укатали крутые горки дряхлого конягу. Фальк пробормотал извинения. «Помилуйте, пустое-с!» Беззаботно улыбнулся доктор. Взгляд его лучился приязнью. Какое-то время они ехали молча. Тишину нарушал только противный скрип неважно смазанного колеса. «Так вы у Арсентьевых теперь стоите?» «Что вы, Иван Карлович!» — откликнулся Нестеров. «Я в Кургане квартирую. Арендую флегелек у Сухаревского купеческого дома. Где, выходит, стоим, там и работаем-с. Оно и удобно так, и экономно. Не дворец, конечно, но для одинокого бабыля в самый раз. Вот приедет из Первопрестольной Варвара Захаровна моя с девочками. Тогда и станем думать о расширении жилого пространства». «Супружница!» «Точно так, сударь», — подтвердил догадку Вадим Сергеевич. «Сужена я с... со дня на день дожидаюсь. Они в монастыре нынче остановились с дочками. Запамятовал, как бишь его, долматовский, что ли?» «Очень уж, матушка моя, религиозна. Прислала письмо. Так, мал так, прости, любезный друг, не смогла мимо этой красотищи проехать». Фальк сопроводил его слова согласным кивком. «Эх, Варвара, голубиная душа-с! Всякий раз ищет спасение у попов. Дикость это! чего же дикость? Позволю себе в этой точке не согласиться с вами, Вадим Сергеевич. Каждый ищет спасение, где его сердцу легче. Утешение, оно всем требуется, точно соломинка для утопающего. Сие, уверяю вас, явление универсальное». Частность только в самой соломинке и сидит. Один находит ее в водке, другой укрепляется в вере, а кто-то подчас и вовсе... Иван Карлович выдержал паузу. Стихи пишется Нестеров удивленно поглядел на него, моргнул раз другой, а затем вдруг разразился оглушительным хохотом. — А вам палец в рот не клади, голубчик вы мой. Да, смех и грех называется. Дас! с Правый, сто крат правый, милейший Иван Карлович! Каждый из нас, человеков, на свой лад сумасшедший. Всяк по-своему!» штаб мистер поймал себя на том, что вслед за Вадимом Сергеевичем растягивает губы в приглупой улыбке. Чуть помедлив, он снова заговорил. «Так позвольте все-таки спросить, что ведет вас Корсентьеву в столь поздний час?» Надеюсь, вы не из-за меня опустились в этот путь? Видите ли, друг мой, князь Арсеньев мучается животом, а поскольку доктор, пользовавший до того местное дворянское сословие, приказал долго жить, его сиятельству больше не к кому обратиться. На всю округу, кроме меня, нет ни одной живой души, обладающей должным уровнем квалификации и опытом, если, конечно, не считать нескольких фельдшеров из городской больницы двух-трех повитух и престарелого мастера зубных дел. — Так вы лечите самого князя? — И князя, — согласился Нестеров, — и сестрицу их Софью Афанасьевну, и вебера Константина Вильгельмовича, станового пристава, и даже самого городничего, — он опять негромко рассмеялся. — Только не подумайте, Иван Карлович, ради бога, что от каких-то особенных заслуг. «Так, за неимением». «Вне всяких сомнений вы к себе несправедливы», уверил Фальк скромничающего слугу медицины. «Вот и сегодня», — продолжил доктор. «Чуть только уладил дела, сразу было к князю. Раздобыл ему кое-какое снадобье, к слову сказать, приотменное, но вышла заминка. Прибыл нарочный от господина Бриген... Пардон». В целях соблюдения принципа конфиденциальности давайте с вами забудем фамилию, которую я только что произнес. Словом, у одного из моих пациентов приключился острый приступ подагры. После еще, как вам известно, заскочил на почту, короче, припозднился. Да, но ведь для вас, Иван Карлович, даже и лучше вышло. О, безусловно, вы даже и не представляете, насколько я вам благодарен. «Право, только воображу себе очередной ночлег на постоялом дворе. Бр. Нет уж, увольте, слуга покорный!» «Отныне, Вадим Сергеевич, я навеки ваш должник. Просите меня, о чем сами хотите, я не приму отказа. Кстати сказать, об отказах. Меня разбирает любопытство. Почему городской извозчик не пожелал отправиться к князю? Неужели впрямь леса испугался?» Тут он понизил голос и перешел на шепот. «Здесь что, пошаливают, да?» Лицо титулярного советника впервые за все время приняло непривычно серьезное выражение. Он надолго замолчал, точно обдумывая, стоит ли отвечать на этот вопрос. «Бывает, что и пошаливают. Как без того?» «Но боюсь, Иван Карлович, голубчик, что дело здесь в другом. Видите ли...» «Местных больше тревожит не лес, а само поместье Арсентьевых». «В самом деле?» — нахмурился молодой человек. «Поверьте, у них есть на то причины, и признаюсь вам, что совершенно не безосновательные. Хотя, большей частью, все это, конечно, нелепые слухи и страшные басни, не более того. Да вы наберитесь терпения, друг мой, скоро сами все узнаете». Впрочем, вот я вас о чем, стало быть, желал бы предуведомить. Не успела накончить фразы, как колесо экипажа с размаху налетело на древесный корень, что сверх меры разросся на пути. По светлому времени объехать его не составило бы особого труда, но только не теперь, не в бледном мерцании фонаря. Кони, безо всяких трудностей и с видимым равнодушием перешагнули, распростертое на дороге препятствия. Однако брички припона оказалось не по зубам. Коляску подбросила на добрую сажень и с изрядной силой швырнула обратно. Стеклянный футляр светильника немедленно отозвался высоким жалобным звоном. И в один миг сделалось вокруг совершенно темно. Ну, хоть ты глаз коли. Доктор, едва удержавшийся на облучке, мгновенно спохватился и поспешил остановить упряжку, дабы ненароком не наскочить на что-нибудь еще. Лошадки-умницы послушно встали, закивали вихрастыми головами. — Проклятие! Вы целый, Иван Карлович? — послышался в кромешной тьме сдавленный голос Нестерова. — Не зашиблись? Где вы там? Ответа не последовало, лишь беспокойно всхрапывали кони. — Господин штаб мистер, да живы вы что ли? Иван Карлович, батюшка! Я не невредим, Вадим Сергеевич, не извольте беспокоиться! Откликнулся Фальк. Но от чего-то не здесь, ни рядом, а откуда-то справа. Господи, как вы меня напугали! Тысяча извинений, сударь, не доглядел. Где вы? Да точно ли целый? Я. На что это мы так? На пень? Похоже на то. Пень или коряга, черт его разберет! «Вот уж нежданно-негаданно!» «Любопытно», — подумал Иван Карлович. «В минуту опасности Нестеров совершенно преобразился. Из речи его полностью исчезли словаерсы, фразы стали короткими, точными. Он более не сопровождал их словесными кружевами. «Скажите, какая интересная реакция!» Не раз уже доводилось Фальку, невзирая на молодость, наблюдать, как те или иные люди ведут себя в тревожной обстановке. Кто-то цепенеет, точно завороженный, кто-то начинает безумолку тараторить, а кто-то мгновенно мобилизуется и становится похож на сжатую до отказа пружину. Последнее качество обнаружилось и у доктора. По всему, видать, военная косточка». «Постойте-ка, что это здесь?» — крикнул штаб мистер. «Вроде не дерево». «Что-что? Да где вы в самом деле, Иван Карлович? Все вам шутки шутить, полноте!» Доктор явно беспокоился. «Здесь я, в траве у дороги. Видно, выпал, когда столкнулись. Руки-ноги, кажется, целы. Повезло. Черт, не видно низги!» Точно по заказу в небесном сражении снова наметился коренной перелом. Горделиво сияющей луне, наконец, удалось отбросить от себя черные щупальца облаков, и все пространство вокруг залилось мягким таинственным сиянием. Голоса обоих путников, внезапно приобредших возможность видеть, раздались практически одновременно. «Бог ты мой, что это? Черт подери!» Иван Карлович смотрел и видел перед собой яму, в которую чудом не свалился мгновение назад. От края страшного черного зева его отделяло всего одна пять. За ямой, покосившимися ветхими крестами, щерилось небольшое кладбище, чуть не полностью затерявшееся в бурьяне. У самой дороги высился ладный часовенный столб. Всякий, приглядись он хорошенько, без труда мог бы разобрать иконку Николы-чудотворца, заботливо укрытую кем-то от дождя маленькой дощатой крышей. Огарки свечей и вытоптанные у основания часовенки трава указывали на то, что столб не был заброшен. — Тут какая-то яма, — пробормотал Фальк, медленно вертя головой. Этакая картина и днем кого угодно способна была лишить присутствия духа, а уж ночью и подавно довести до полусмерти. Потому молодой человек невольно вздрогнул, когда рядом бесшумно выросла черная фигура Нестерова. Тот с угрюмым сосредоточием рассматривал что-то у себя в руках и от чего-то сжимал под мышкой трость, словно боялся ее потерять. «Не яма, могила!» «Видно, вырыли загодя, да не пригодилось». «Сие есть баринов погост», — пояснил доктор, даже не взглянув на жуткий пейзаж. «Тут с давних пор хоронят арсентьевских крепостных». Петербуржец приподнялся на локти и покосился на своего собеседника. «Голубчик, оно, конечно, не мое это дело», — Вадим Сергеевич громко прочистил горло. Но ежели то не тайна, сокрытая за семью печатями. Быть может, вы откроете мне? Какое у вас, собственно, дело к Дмитрию Афанасьевичу?» С этими словами он протянул Фальку чуть раскрывшийся от падения продолговатый сверток. Край атласной материи наполовину сполз и обнажил витые гарды двух дуэльных шпаг в дорогой оправе. Серебряные блики тотчас заиграли на холодных лезвиях, кто вы собственно такой иван карлович по всему было видно что доктору только сейчас пришло в голову поинтересоваться в конце концов кого он в своей беспечной любезности взялся доставить к князю не убийцу ли не вора молодой человек неторопливо поднялся на ноги коротко отряхнул испачканные панталоны затем фрак и с достоинством произнес Я, Вадим Сергеевич, имею честь и удовольствие состоять в чине старшего фехтмейстера при Павловском кадетском корпусе. Ныне, правда, пребываю в отпуску и явился сюда по личному приглашению его сиятельства князя Арсентьева с целью преподавания серии уроков в партикулярном качестве. Совсем немного времени понадобилось разогнанным вылотучим чтобы снова сбиться темной гурьбой, или, выражаясь по-военному, перестроить прореженные неприятелем порядки, да навалиться как следует на опостылившее небесное светило. Учитель фехтования едва успел бросить взгляд на зияющую могилу, прежде чем вокруг вновь сгустилась тьма. Он проговорил ни к кому, особенно не обращаясь. «Так значит, вы полагаете, все это не более чем страшные басни?»